Глава 7- Техника запечатления. Одного решения изменить привычки, жизненную позицию или какую-то ситуацию недостаточно для того, чтобы автоматически произошли перемены. Решение – это только первый шаг. Для изменения подсознательного представления о самом себе необходимы дальнейшие действия. Мы уже знаем, что цель – это мысленное представление желаемого результата. Когда вы записываете ее на бумаге, она становится утверждением или аффирмацией. Таким образом осуществляется программирование мышления по принципу запечатления. Мы сознательно управляем мыслями и мысленными образами тех перемен, которые хотим осуществить, как бы запечатлевая в подсознании новый визуальный образ конечного результата. Процедура запечатления состоит из трех шагов. Утверждение цели, мысленное представление конечного результата, ощущение эмоций, связанных с достижением цели. Давайте более подробно рассмотрим каждый шаг, чтобы не осталось никаких неясностей по поводу техники запечатления. Шаг 1. Утверждение цели. Аффирмация – это не что иное, как позитивное утверждение факта или убеждения, сформулированное в письменной форме от первого лица в настоящем времени, словно цель уже реализована. Записывая аффирмацию на бумаге, вы контролируете процесс программирования подсознания осознанно побуждая воображение к представлению желаемого результата. Шаг 2. Мысленное представление конечного результата. Представьте себе и мысленно переживите достижение поставленной цели. Вы должны увидеть себя принимающим активное участие в осуществлении этого достижения. Действие данного приема, называемого конструктивной визуализацией, основано на принципе вытеснения. Вы вытесняете из подсознания прежнее представление о реальности и самом себе и замещайте его новым образом. Помните, что подсознание ведет нас к той цели, которую мы рисуем в воображении. Шаг 3. Ощущение эмоций, связанных с достижением цели. Подсознание реагирует скорее на чувства, чем на слова. Интенсивность эмоциональной реакции определяется не тем, насколько положительны или отрицательны внутренние переживания, а тем, насколько они сильны. Чем больше эмоциональный отклик вызывает у нас идея, тем скорее она воплотится в жизнь. Таким образом, эмоции и переживания играют ключевую роль в процессе запечатления. Можно сказать, что скорость воплощения аффирмации в жизнь прямо пропорциональна чистоте мысленного представления, реализации задуманной цели и степени эмоционального участия. Представьте себе, как достигаете желаемого результата, почувствуйте радость победы и чувство удовлетворенности этим достижением. Для успешного запечатления в подсознании новых мыслей и мыслеобразов необходимы все три шага. Если просто читать вслух аффирмации, доля успешных попыток составит около 10%. Аффирмации в сочетании с визуализацией приносят успех в 55% случаев. Если первые два шага дополняются эмоциональным участием с вашей стороны, то стопроцентный успех гарантирован. Сила аффирмаций В шестой главе мы уже затрагивали этот вопрос, почему использование аффирмаций настолько эффективно. Потому что многократное повторение какого-то утверждения идеи, особенно в сочетании с мысленным представлением и эмоциональными переживаниями, закладывает в мышление новую программу и новый взгляд на мир. В конечном итоге аффирмация превращается в устойчивое убеждение. Поскольку наши доминирующие убеждения материализуются в реальности, аффирмация – это ключ к изменению своей действительности. Действительно ли аффирмации помогают? Возможно, вы считаете аффирмации бесполезными и неэффективными, или полагаете, что в теории идея хороша, но на практике не дает обещанного результата. Многие люди пытаются использовать аффирмации, но вскоре бросают это занятие. Я пробовал, но мне не помогло. Эту фразу я слышал десятки раз. Но на самом деле, аффирмации помогают. Они действительно привлекают к нам то, о чем в них говорится. Если вы не преуспели в использовании аффирмаций, позвольте объяснить, почему вам показалось, что они не сработали. Это очень важно, поэтому стоит обратить внимание. Аффирмации кажутся неэффективными только потому, что в процессе их использования вы неосознанно упустили какой-то момент. Речь идет о правдивости утверждения. Проблема не в неэффективности самого принципа. Если вы прислушаетесь к своему внутреннему диалогу, то получите конкретные доказательства действенности повторения аффирмаций. В течение дня мы постоянно проговариваем про себя какие-то утверждения по поводу своих убеждений и жизненной позиции. Эти утверждения привели нас к тому, что мы имеем на сегодняшний день, то есть либо помогли, либо помешали нам достичь желаемого. Чтобы действительно извлечь пользу из позитивных аффирмаций, Необходимо добиться того, чтобы на наше подсознание воздействовали правдивые утверждения. В этом и заключается самая большая трудность. К сожалению, большинство из нас не добиваются желаемого успеха с помощью аффирмаций. Почему? Потому что, повторяя про себя или вслух свое утверждение, мы лжем самим себе. Неосознанно, не намеренно, но все же лжем. Наши аффирмации часто неправдивы. Дело в том, что многие наши утверждения противоречат нашим убеждениям. Поэтому к каждому из них подсознание прикрепляет другое утверждение, внося небольшую, но весьма весомую поправку. Это невысказанное утверждение по своей сути негативно. Допустим, вы говорите себе «я хочу похудеть». Скорее всего, в конце вашей аффирмации появится один или несколько хвостов с негативным значением, например, «если я похудею, мне придется все время поддерживать этот вес». Если я похудею, ко мне будут приставать мужчины с непристойными предложениями. Если я похудею, мне придется отказаться от любимой еды. Если я похудею, мне придется потратить деньги на новый гардероб. Список этих негативных хвостов бесконечен. Разумеется, они не произносятся вслух, но по сути представляют собой скрытое и весьма действенное отражение существующих препятствий для получения желаемого. Борьба с негативными хвостами. Проявив некоторые упорство вы сможете справиться с этими хвостами. Если утверждение крепко засело в подсознании, его не так-то просто искоренить. Оно становится частью вашего образа собственного «я». Негативные хвосты или отрицательные установки закладываются в подсознание и превращаются в привычные мысли, формирующие вашу реальность. Все происходящее с вами в данный момент отражает ваши нынешние установки, которые подсознание принимает за истину. Чтобы заместить прежние мысли и убеждения новыми аффирмациями, потребуется время и значительные усилия. Но радует то, что как только новые позитивные установки вытеснят старые негативные, они станут такими же устойчивыми и действенными. Вы не сможете вернуться к прежнему поведению, потому что оно не будет соответствовать вашим новым доминирующим мыслям. Прислушайтесь к своему внутреннему диалогу, и вы услышите все свои негативные хвосты. Эти утверждения не позволяют вам выйти за рамки сложившейся на сегодняшний день ситуации. Как видите, они обладают весьма значительной силой. Вы постоянно проговариваете их в течение дня, и в итоге они превращаются в доминирующие мысли, а затем начинают воплощаться в жизнь. Готов биться об заклад, что в данный момент вы сопоставляете только что прочитанную информацию со своими нынешними убеждениями, чтобы решить, согласиться со мной или нет. Вы говорите себе «я согласен, но не думаю, что мне помогут эти аффирмации». Если это так, то вы заранее утверждаете, что они вам не помогут, и это обязательно станет вашей правдой. Вот почему я говорю, что использование аффирмаций действует безотказно. Пожалуй, это самое эффективное средство самовнушения. И чтобы применять его с пользой для себя, формулируйте правдивое утверждение о желаемом результате. Если вы попытаетесь убедить себя в том, что не соответствует вашим представлениям об истине, внутренний голос возразит. Это неправда, кого ты пытаешься обмануть, это и есть негативный хвост. В большинстве случаев, проговаривая вслух какую-то аффирмацию, мы все-таки помним о том, что на самом деле эти слова не соответствуют истине. В результате весь процесс теряет смысл. Чтобы этого избежать, нужно формулировать аффирмации таким образом, чтобы подсознание не смогло ничего возразить. Самый эффективный способ – использовать в аффирмации слово «решаю». Приведу несколько примеров. Громко произнесите вслух «Я зарабатываю 100 000 долларов в год». Теперь скажите «Я решаю легко и стабильно зарабатывать 100 000 долларов в год». Чувствуете разницу? Еще один пример. Скажите «Я привлекателен». А теперь произнесите «Я решаю чувствовать, что окружающие считают меня привлекательным». Не кажется ли вам второе утверждение более убедительным? И один пример. Произнесите вслух «У меня больше клиентов, чем я могу обслужить». А теперь скажите себе «Я решаю иметь больше клиентов, чем смогу обслужить». Во втором утверждении появляется чуть больше решимости, не так ли? Проанализируйте эти аффирмации. Какие из каждой пары кажутся более правдоподобными? Какие вызывают противоречивые ощущения? Какие оставляют чувство гармонии и уверенности? Какое из двух утверждений в каждом примере заставляет вас спрашивать себя, кого ты пытаешься обмануть? Наверняка первое. Со словом «решаю» аффирмация обычно звучит более убедительно, поэтому ее легче принять на веру. Кроме того, она не допускает негативных хвостов, благодаря чему действует быстрее и эффективнее. Чтобы не осталось никаких сомнений в том, что вы действительно поняли разницу, давайте рассмотрим еще один пример. Скажите себе «У меня новый роскошный автомобиль». Если у вас уже есть новый роскошный автомобиль, замените это слово чем-нибудь другим. Суть в том, чтобы составить утверждение о чем-то, чем вы хотели бы обладать. Как вы восприняли это утверждение, зная о том, что на самом деле у вас нет нового роскошного автомобиля или чего-то другого, о чем говорится в аффирмации? А теперь произнесите «Я решаю иметь новый роскошный автомобиль». Какое из двух утверждений кажется вам более правдоподобным? На какое из них подсознание сразу пытается возразить? Кого ты пытаешься обмануть? Произнося первую аффирмацию, в глубине души вы, скорее всего, испытываете сомнения. Какая-то часть вашего «я» оспаривает это утверждение, и в результате появляются мысли типа «я не могу позволить себе новый роскошный автомобиль» или «если бы это было так». Если же вы начинаете аффирмацию со слов «я решаю», то она звучит более убедительно, поскольку подсознание не может поспорить с тем, что вы решаете иметь новый роскошный автомобиль. Вам не приходится напрягать воображение, ведь вы не утверждаете, что уже обладаете дорогим автомобилем. Итак, на энергетическом уровне ваше желание уже исполнилось. Вы лишь заявляете о своем намерении достичь желаемого состояния посредством личного выбора. Иными словами, Включение в аффирмацию слова «решаю» оказывает существенное влияние, поскольку она принимается подсознанием. Утверждение становится мощным инструментом самовнушения, не встречающим сопротивления со стороны подсознания. Я использую этот подход на своих занятиях по повышению уровня личных достижений, и все участники неизменно убеждаются в его высокой эффективности. Составление эффективных и быстродействующих аффирмаций. Процедура составления правильных аффирмаций состоит из нескольких шагов. Все они важны и необходимы, потому что из них, как из кирпичиков, складывается положительный конечный результат. Давайте подробно рассмотрим каждый шаг и поговорим о том, каким образом они могут помочь вам кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. Шаг 1. Аффирмация должна быть сформулирована в настоящем времени. Утверждение нужно формулировать в настоящем времени, поскольку для подсознания не существует ни прошлого, ни будущего. Когда мы многократно проигрываем в нем какую-то ситуацию, даже если она произошла в прошлом, подсознание будет думать, что она повторяется снова и снова в настоящем. Именно поэтому не нужно постоянно думать о прошедших событиях, чтобы подсознание лишний раз на них не сосредоточивалось. Формулируя аффирмацию «в настоящем времени», Не используйте слово «однажды», «скоро» или «завтра». Вы должны убедить себя в том, что все утверждаемое и воображаемое вами воспринимается сознанием прямо сейчас. Мысль материальна, а это значит, что если вы сформулируете ее в настоящем времени, то она материализуется очень быстро, поскольку подсознание воспримет ее как свершившийся факт. Стоит заметить, что от нашей способности принять то, что мы утверждаем и воображаем, зависит, как скоро это осуществится. Наша реальность такова, какой мы ее воспринимаем. Формулируя аффирмации в настоящем времени, вы воспринимаете то, о чем в них говорится, как происходящее в настоящий момент, и подсознание немедленно на них реагирует. Шаг 2. В аффирмации должно говориться о том, чего вы хотите, а не о том, чего вы не хотите. В аффирмации должен подчеркиваться факт получения, а не утраты. Не говорите о том, чего вы пытаетесь избежать, или от чего хотите избавиться. Речь должна идти о том, к чему вы стремитесь. Аффирмация и визуализация должны быть сосредоточены на ваших целях, а не на прошлом. Я по собственному опыту знаю, что многие люди используют обратные аффирмации, то есть утверждают не то, чего хотят, а то, чего не хотят. Кроме того, вы должны описывать то, чего действительно сами хотите, а не то, чего, как вам кажется, должны хотеть. Например, в детстве мама вам говорила должен стать врачом. Как вы считаете, для вас это значит «хочу» или «должен». Если вы сами не хотите быть врачом, тогда это «должен». Если в процессе повторения аффирмации у вас постепенно ослабевает энтузиазм, это верный признак того, что вы говорите о том, что должны сделать, а не о том, чего действительно хотите. Проблема в том, что многие люди сами не знают, чего хотят, поэтому вместо позитивного результата формулируют «негативный». На каждом своем занятии я задаю участникам вопрос, чего вы хотите, и не перестаю удивляться тому, насколько часто они не могут четко сформулировать свои желания. В лучшем случае им в голову приходит мысль о том, чтобы изменить нынешнюю ситуацию или избавиться от чего-то нежелательного. Как правило, они сравнивают желаемое с действительным, используя такие слова как «больше», «лучше» и так далее. Например, «я решаю лучше себя чувствовать», «я решаю быть более уверенным в себе». «Я решаю иметь больше денег». Хотя это лучше, чем утверждать негативное, подобные аффирмации все равно косвенно привлекают внимание к нежелательной ситуации, которую человек хотел бы изменить, то есть к тому, что должно стать лучше или чего должно быть больше. В результате какая-то часть подсознания сосредоточивается на возможном неблагоприятном исходе, и весь процесс повторения позитивной аффирмации теряет смысл. Позвольте привести пример. Когда я спрашиваю участников тренингов о том, чего они не хотят, они начинают в подробностях рассказывать о том, что хотели бы устранить из своей жизни. Например, я хочу, чтобы мой любимый не проводил так много времени со своими друзьями. Или я знаю, что мне не нужна работа, предполагающая дальние поездки. Дело в том, что они очень четко представляют себе, чего не хотят, и совсем не представляют, или в лучшем случае весьма смутно, чего хотят. Иными словами, все их мысли сосредоточены на проблемах, на том, чем они недовольны. К сожалению, так вы никогда не сформулируете эффективную аффирмацию. Постоянно думая о том, чего вы не хотите, или что вам не нравится, вы лишний раз закрепляете в памяти негативный образ, и в результате будете переживать данную ситуацию снова и снова. Но если вы сможете представить себе благоприятный исход, шансы на него будут значительно выше. Таким образом, если вы сумеете сосредоточиться на желаемом, то таким и будет наиболее вероятный конечный результат. Почему это так важно? Потому что подсознание работает подобно компьютеру. Как вы, наверное, знаете, компьютер думает буквально, поэтому, вводя какой-то запрос, нужно тщательно подбирать слова. Подсознание и сознание действуют точно так же. Как и компьютер, они воспринимают всю поступающую информацию буквально. Информация на выходе, то есть в данном случае конечный результат действий, будет зависеть от точной формулировки команды. Если наш внутренний компьютер ее не поймет, он просто не будет знать, что делать. Поэтому если в аффирмации использовать сравнение, например, «лучше учиться», то подсознание не поймет этой команды. Для него «лучше» может означать все что угодно, и «намного лучше», и «немного лучше». Подсознание не знает, какой смысл вы вкладываете во фразу «лучше учиться» на «отлично» или на «удовлетворительно» с плюсом. Для него удовлетворительно с плюсом уже будет лучше в том случае, если вы учитесь, но удовлетворительно. Поэтому если ваше утверждение допускает неоднозначное толкование, то результат тоже может оказаться неоднозначным. Шаг 3. Аффирмация должна быть конкретной. Как вы уже знаете, нужно точно формулировать свои желания. Аффирмация не должна содержать неопределенных сравнений типа «больше» или «лучше». Говорите конкретно, чего вы хотите. Например, «Я решаю заработать 50 тысяч долларов в этом году», а не «Я хочу в этом году заработать больше, чем в прошлом». Первое утверждение конкретно, а второе неопределенно. Подсознание не понимает команд, допускающих неоднозначное толкование. Если вы зарабатываете 40 тысяч долларов в год и просто говорите «Я хочу в этом году заработать больше, чем в прошлом», подсознание не имеет ни малейшего представления о том, что значит «больше». Поэтому может интерпретировать это, как чуть-чуть больше, и в итоге вы зарабатываете 40 тысяч и 1 доллар. Кроме того, программируя подсознание, старайтесь не употреблять слов вроде «процветания» или «изобилия». Подсознание не понимает подобных понятий, поскольку они не конкретны. Лучше укажите, какую именно сумму денег хотите получать. Вспомните предыдущий пример. Мы сказали, я решаю заработать 50 тысяч долларов в этом году, а не, я решаю достичь финансового процветания и изобилия. Очень важно, чтобы результат казался реалистичным с точки зрения вашего представления о себе. Не преувеличивайте и не преуменьшайте. Четко представьте себе, чего хотите достичь. Вы должны быть в состоянии мысленно принять свою цель без всякого напряжения. Все зависит от восприятия. Если вы хотите похудеть, то укажите конкретный вес. «Я хочу весить 65 килограммов к такому-то сроку», укажите срок. Если вы хотите стать хорошим родителем, не стоит говорить «я решаю стать лучшей матерью». Это не поможет представить себе четкий образ желаемого результата. Лучше скажите «я решаю каждый день посвящать 10 минут тому, чтобы помочь своему ребенку стать более уверенным в себе». «Я решаю каждый день посвящать 10 минут тому, чтобы помочь своему ребенку почувствовать родительскую любовь и поддержку». Или «Я решаю воспитывать своего ребенка справедливо, твердо и настойчиво». Аффирмация «Я хорошо играю в теннис» тоже не поможет. Укажите конкретно, какие составляющие своей техники вы хотели бы улучшить. Подачу, замах, завершение удара. Разберите по отдельности все качества и навыки, необходимые для выполнения определенной задачи. Разбейте на составляющие каждый технический прием или шаг. Это то же самое, что прийти в турагентство за билетом. Вы должны точно знать, куда едете. Точная формулировка имеет решающее значение. Будьте конкретны. Шаг 4. Аффирмация должна вызывать эмоциональную реакцию. Используйте слова, которые заставляют вас испытывать чувства и эмоции, поскольку подсознание реагирует именно на эмоциональные переживания. Одно из наиболее продуктивных ощущений – радостное волнение. Аффирмация должна содержать в себе как можно больше энтузиазма. У одних людей определенные слова вызывают сильные эмоции, а других оставляют совершенно безучастными. Каждый должен найти для себя подходящие формулировки. Составляйте аффирмации из тех слов, которые пробуждают вас радость, энтузиазм, душевный трепет. Любые слова или фразы, заставляющие испытывать сильные эмоции, оказывают огромное воздействие на подсознание. Как правило, чем больше переживаний, тем скорее происходят перемены. В позитивном утверждении должен содержаться какой-нибудь сильный стимул. Почему? Потому что безжизненная аффирмация похожа на скучный рекламный ролик. Вы просто не обратите на нее внимания, и она не произведет желанного эффекта. Одна из главных задач маркетолога, разрабатывающего рекламу товара или услуги, привлечь внимание потенциальных покупателей. Если подумать, аффирмация – это тоже своего рода реклама, направленная на привлечение вашего собственного внимания. Ваша цель – убедить себя в том, что речь идет о действительно желаемом для вас результате. Иными словами, вы должны купиться и действительно захотеть то, что пытаетесь воплотить в реальность. Этому должна способствовать формулировка аффирмации, используемые в ней слова и фразы должны цеплять вас. Тщательно подбирайте прилагательные, используйте превосходную степень сравнения, чтобы наполнить утверждение энергией и энтузиазмом. Тогда оно, подобно магниту, привлечет к себе желаемый результат. Употребляйте слова, благодаря которым в мысленном образе создается эффект движения. Это поможет решительно идти вперед к своей цели, сохраняя самообладание и уверенность в себе. В целом, аффирмация должна быть настолько воодушевляющей и настолько вам нравится, чтобы ее хотелось повторять снова и снова. Например, «Я решаю, что мне легко и радостно удается…» Благодаря использованию в аффирмации слова «легко» все действительно становится гораздо проще. Когда вашему разуму задача кажется трудновыполнимой, ваше подсознание начинает противиться ее выполнению. Но если вы решите для себя, что вам легко, это поможет расслабиться, проще относиться к ситуации, и тогда желаемого результата вы добьетесь значительно раньше. Наречие «легко» можно применять практически к любой деятельности. Я сам часто использую его в собственных аффирмациях и в работе с клиентами. В обоих случаях оно неизменно оказывает благоприятное воздействие на исход дела. Путь к конечному результату становится гораздо короче и проще другое полезное слово удовольствие. Например, я решаю получать удовольствие от ежедневных занятий спортом или Я решаю получать удовольствие, придумывая новые идеи для своего бизнеса. Мы любим радоваться и получать удовольствие. Нам всегда хочется больше и чаще заниматься тем, что приносит приятное ощущение. Следующее наречие сделают вашу аффирмацию более привлекательной: удобно, надежно, безопасно, быстро, гладко, приятно и так далее. Используя эти или другие слова, вызывающие аналогичные чувства, вы неизбежно привлечете к себе новые способы осуществления своих целей, того, чего вы хотите. Помните, что вы сами режиссируете и продюсируете фильм своей жизни, поэтому можете сделать его таким, каким пожелаете. Шаг пятый. Аффирмация должна быть сосредоточена на наилучшем результате. Постарайтесь описать в аффирмации самый благоприятный исход дела, какой только можете себе представить. Предположим, вы хотите новую квартиру. Если вы просто употребите слово «новая», она может оказаться крошечной, грязной, шумной, с плохим освещением и вентиляцией. Аффирмация сработала, поскольку эта квартира для вас все же стала новой, но жить в таких условиях не очень комфортно. Гораздо лучший эффект могло бы дать такое утверждение. «Я решаю жить в солнечной, просторной, тихой, ухоженной квартире». Эта установка привлечет гораздо более приятный результат. Шаг 6: Аффирмация должна быть положительной. Как мы уже говорили, из-за буквальности восприятия информации мозгом, при составлении аффирмации следует избегать отрицаний слов с негативным значением. Закладывая какие-то убеждения в подсознание или давая ему какие-то инструкции, нужно выражаться как можно более позитивно. Не используйте подобных слов «нет», «не», «никогда» и подобных им. Пример негативной аффирмации. «Я решаю больше не испытывать головных болей. Лучше заменить ее более положительной. Я решаю чувствовать спокойствие и расслабленность». Часто мы сосредоточиваемся на негативном, сами того не осознавая. Поэтому, когда будете формулировать свою аффирмацию, обязательно проверьте, чтобы в ней не было упомянутых выше слов. От этого зависит успешное достижение желаемого результата. Шаг седьмой. Аффирмация должна быть личной. Позитивное утверждение должно быть сформулировано от первого лица. Мы можем решать только за себя и ни за кого другого. Невозможно добиться желаемого результата, надеясь на какие-то изменения в других людях или пытаясь изменить ситуацию, которая не подвластна нашему влиянию. Вы не можете ничего решать для своих подчиненных, но можете с помощью аффирмаций что-то изменить в самом себе, благодаря чему изменятся и они. Если вы со своей командой, группой, семьей или сотрудниками работаете над какой-то общей целью, можете начинать аффирмации со слова «мы». В этом случае составьте позитивные утверждения, как для коллективного желаемого результата, так и для своей личной доли участия в нем. Для успеха одинаково важно и то, и другое, но вы должны помнить, что не можете ничего утверждать за другого человека. Все, что в ваших силах, это изменить свое поведение и тем самым стимулировать благоприятную ответную реакцию со стороны партнеров, семьи, клиентов, подчиненных и других окружающих людей. Надеюсь, вы уже хорошо усвоили, что любые перемены должны идти изнутри. Жизнь человека – это прежде всего его внутреннее переживание. Это может показаться несколько эгоцентричным, но мы не можем дать другим того, чем не обладаем сами. Я не могу тебя изменить, но могу изменить свое отношение к тебе. Вдохновленный моими переменами, ты, возможно, тоже решишь что-то изменить в себе в лучшую сторону. Но мои перемены должны начинаться во мне самом, а не в тебе. Часто с помощью своих аффирмаций, люди пытаются изменить поведение окружающих, словно признают за собой право влиять на это. Например, мы хотим, чтобы кто-то относился к нам по-другому. Я решаю, чтобы Крис меня любил. Я решаю, чтобы мои клиенты считали меня лучшим специалистом в своем деле. Я решаю, чтобы Том меня понимал. Иногда в своих аффирмациях мы желаем другому человеку каких-то неприятностей. Я решаю, чтобы Джим был наказан за то, как он со мной поступил. Иногда наоборот, хотим, чтобы с человеком произошло что-то хорошее. Я решаю, чтобы Джон скорее выздоровел. Казалось бы, последнее утверждение вполне позитивно и конструктивно. Разумеется, нет ничего плохого в том, чтобы желать добра другому человеку. Но подобная аффирмация тоже не безупречна. Мы не должны вмешиваться в то, как складывается жизнь другого человека. Возможно, она подчиняется какому-то неизвестному нам высшему плану. Согласны вы с этим или нет, задуматься все же стоит. На самом деле не нам судить, как должен жить и развиваться другой человек. Поэтому мы не можем делать на его счет никаких конкретных утверждений, даже если нам они кажутся позитивными и благоприятными для него. Кроме того, это противоречит самой сути позитивных аффирмаций, ведь они предназначены для того, чтобы давать нам силы добиваться того, чего мы хотим для себя. Если вы хотите пожелать другому человеку что-то хорошее, формулируйте свою аффирмацию таким образом, чтобы не создавалось впечатление, будто вы считаете себя вправе решать, что ему нужно и что для него хорошо. Достаточно лишь добавить в конце аффирмации такую фразу. Если это в лучших интересах, укажите имя человека. Согласно этому, вышеупомянутую аффирмацию для Джона, который должен скорее выздороветь, можно было бы переформулировать следующим образом. Я решаю, чтобы Джон скорее поправился, если это в его лучших интересах. Таким образом, вы продемонстрируете, что вовсе не берете на себя право решать, что лучше для того или иного человека, но в то же время покажете, что желаете ему всего наилучшего. Суть в том, чтобы по возможности помочь человеку своей аффирмацией, не навязывая ему при этом собственных ценностей и мировосприятия. Отсюда следует, что у нас все-таки есть возможность формулировать позитивные утверждения для других людей, не вмешиваясь в естественный ход их жизни. Например, первую из приведенных выше аффирмаций можно было бы изменить следующим образом. «Я решаю чувствовать, что Крис меня любит». В данном случае вы принимаете решение относительно своей реакции на поведение Криса. Это то, что подвластно вашему контролю. Из этой аффирмации не следует, что вы ждете перемен от кого-то другого, чтобы почувствовать себя счастливым. Еще один пример. «Я решаю, чтобы начальник ценил мои заслуги». Подобная аффирмация неприемлема, поскольку требует, чтобы ваш начальник изменил свое поведение. Не забывайте, что у вас нет права решать за другого человека. Однако вы можете перефразировать свое утверждение. «Я решаю чувствовать, что начальник ценит мои заслуги». В данном случае вы можете контролировать ситуацию. Кроме того, эта аффирмация заставит вас направить внимание на уже имеющиеся свидетельства позитивного отношения к вам со стороны начальства, которых вы раньше не замечали. В результате вы сосредоточитесь именно на этом аспекте ваших взаимоотношений. А ведь на чем сосредоточены наши мысли, то мы и получаем. Приведем несколько примеров аффирмаций, в которых автор желает зла другому человеку или ищет отмщение за какую-то несправедливость или обиду. «Я решаю, чтобы Джон был наказан за то, что он со мной сделал», или «Я решаю, чтобы Джон был привлечен к ответу за то, как он со мной поступил». Хотеть вы этого можете, но утверждать не имеете права. Кроме того, подобные заявления заставляют вас концентрировать внимание на обиде. Будет лучше, если вы перефразируете свою аффирмацию таким образом, чтобы она помогла вам забыть случившееся или простить обидчика. Единственный способ это сделать – изменить свое восприятие ситуации. Гораздо более полезной и эффективной была бы такая аффирмация. «Я решаю принять то, что эта обида, несправедливость, больше не вызывает у меня болезненных переживаний» или «Я решаю освободиться от последствий этой обиды, несправедливости». Принимая такое решение, вы освобождаете себя от желания отомстить. Если подумать, то истинная причина жажды мести – избавиться от мучительных переживаний, восстановить душевное равновесие и жизненную гармонию. Когда вы примете осознанное решение простить обидчика, душевное равновесие восстановится автоматически. Кроме того, вы избавитесь от желания отомстить и перестанете сосредоточивать внимание на жизни другого человека. Мы не можем изменить прошлое, каким бы болезненным оно ни было, но всегда можем решить, как к нему относиться и, благодаря этому, залечить свои душевные раны. Шаг восьмой. В аффирмации не должно быть сравнений. Как вы помните, аффирмация должна касаться лично вас. Вы также должны понимать, что вам не с кем соревноваться. Мы с вами приходим в этот мир, чтобы созидать ради всеобщего блага, а не соперничать друг с другом. Конкуренция – это попытка что-то себе доказать, повысить самооценку. Единственным вашим конкурентом можете быть разве что только вы сами. Главной вашей целью должно быть стремление к самосовершенствованию. Пытаясь сравнить себя с кем-то, кого считаете выше себя, вы всегда будете чувствовать себя в чем-то хуже. Сравнивая себя с теми, кого считаете ниже себя, вы будете испытывать ложное чувство превосходства и жить в постоянном страхе, что рано или поздно они вас обойдут. Никогда не утверждайте, что вы не хуже или лучше кого-то другого. Я могу сказать, я лучший продавец в нашей компании, но это еще ничего не значит, поскольку мои коллеги могут не отличаться высоким профессионализмом. Не нужно быть гением, чтобы превзойти какую-нибудь посредственность, всегда найдется кто-то лучше или хуже вас в той или иной сфере деятельности. В любом случае, сравнение бессмысленно. Для меня не важно, что вы делаете, меня интересует только то, что делаю я. Это не значит, что я не слежу за вашими успехами. Я могу на них учиться. Но это не сравнение. Я всего лишь хочу сказать, что ценю какое-то ваше качество и считаю, что оно могло бы быть мне полезно. Лично я наблюдаю за работой своих коллег, лекторов и преподавателей. Если мне нравится, как они излагают свой предмет, как организуют свое время, я программирую свое подсознание на то, чтобы следовать их примеру. Я сознательно осваиваю используемые ими удачные методы обучения. Какой-нибудь другой лектор, слушающий мои выступления, может делать то же самое. Но, повторю, мы не должны сравнивать себя друг с другом. Единственное, к чему мы должны стремиться, это созидание и самосовершенствование. Шаг 9 Аффирмация должна звучать правдоподобно. Утверждать для себя то, что вы пока не способны принять на уровне подсознания, значит заранее обрекать себя на провал. В этом случае вы предъявляете к себе слишком высокие требования с точки зрения собственного представления о своих способностях. Сначала вы должны мысленно представить себе этот результат от первого лица и в настоящем времени. Если вы не сможете увидеть в воображении, как ведете желаемый образ жизни, выглядите желаемым образом или обладаете желаемыми благами, то никогда не сможете достичь своей цели. Вы должны четко представлять себя в ситуации, которая описывается в аффирмации. Суть в том, чтобы нарисовать мысленный образ конечного результата, не испытывая при этом напряжения или дискомфорта, поскольку негативные эмоции препятствуют успеху. Главное – сохранить баланс. Утверждаемая цель не должна быть слишком простой, иначе у вас не будет достаточно сильного стимула для ее достижения. Но вместе с тем не задавайтесь целью достичь такого результата, который не можете себе представить или принять на уровне подсознания поскольку испугаетесь и не сделаете даже первый шаг. Мы уже говорили, что лучше всего разбить цель на небольшие выполнимые задачи, которые в итоге сложатся в общую картину успеха. Фактор правдоподобия играет здесь ключевую роль. Аффирмация должна звучать убедительно. Иными словами, достаточно грандиозно, чтобы волновать, но достаточно скромно, чтобы быть реалистичной. Один из способов проверить убедительность аффирмации – тест на правдоподобие. произнеся вслух свою аффирмацию, спросите себя, насколько по 10 шкале можно оценить мои переживания по поводу этого утверждения. Если результат окажется не выше 8, вам нужно будет пересмотреть свои негативные хвосты и принять меры для того, чтобы стереть их из подсознания. Без этого невозможно будет закрепить в нем новые убеждения. Затем перефразируйте аффирмацию так, чтобы можно было дать ей все 10 баллов. Шаг 10. С помощью своей аффирмации вы должны уравновешивать все сферы жизни. Не стоит недооценивать эффективность аффирмаций. При правильном их использовании вас будет неудержимо тянуть к поставленной цели. Очень важно, чтобы цели были позитивные и благоприятны для вас. Ключевой фактор – равновесие. Если аффирмации будут касаться только бизнеса или карьеры, могут пострадать другие аспекты жизни. Например, ваши отношения с семьей или любимым человеком. Подбирайте позитивные утверждения с таким расчетом, чтобы расти и развиваться во всех сферах деятельности. Можно параллельно проговаривать несколько аффирмаций, если они не конфликтуют друг с другом. Чтобы сохранить равновесие, проверьте, не упускаете ли вы из виду какой-то аспект своей жизни, не уделяете ли какому-то из них слишком много или наоборот слишком мало внимания. Стремитесь стать цельной и уравновешенной личностью, а не просто преуспеть в отдельно взятой сфере деятельности. Когда в жизни есть равновесие, она полноценна. Неправильно, когда вы приобретаете в чем-то одном и теряете во всем остальном. Что бы там ни говорили, можно иметь все сразу. Поэтому старайтесь прорабатывать с помощью аффирмаций все аспекты своей жизни, сохраняя между ними гармонию. Шаг 11. Работая с аффирмациями, следует соблюдать принцип секретности. Суть данного принципа заключается в том, что все свои цели нужно держать при себе. Если вы поделитесь ими с другими людьми, они, скорее всего, попытаются вас отговорить, остановить, помешать. Мы, как правило, тяжело переносим чужой личностный рост, потому что активность других лишь подчеркивает нашу пассивность. Рассказав кому-нибудь о своих целях и аффирмациях, вы дадите ему возможность действовать против вас. Он будет убеждать вас в том, что все это чепуха, и у вас ничего не получится. Поскольку мы склонны считать других умнее себя из-за неадекватной самооценки, то обычно верим им больше, чем себе. Вспомните, сколько раз вас отговаривали от того, что вам хотелось сделать. Вспомните, сколько раз вы жалели, что не послушали себя. Рассказывайте о своих целях и аффирмациях, только тем, кто должен о них знать или может помочь вам быстрее их осуществить. Мы говорим в первую очередь о личных целях. Если же речь идет о группе, то ее члены должны вместе заниматься постановкой целей, поскольку они у них общие. Многих из нас учили ставить перед собой цели и рассказывать о них всем окружающим, чтобы потом было стыдно повернуть назад. На мой взгляд, подобный подход малоэффективен, ведь в данном случае цель превращается в обязательство. А когда мы должны что-то сделать, то будем противиться переменам, даже если они нам на пользу. Все эти «должен» только заставляют испытывать стресс, напряжение, тревожность, беспокойство. Если вы будете держать свои цели и аффирмации в секрете, у окружающих будет меньше возможности отговорить или остановить вас. Конечно, они будут убеждать вас, что дают советы только ради вашего блага. Не верьте, советы окружающих основаны на их представлениях о жизни, но не на ваших. Рассказывать о своих целях нужно после того, как вы их достигнете. Вместо «вот что я собираюсь сделать», говорите «вот что я сделал». Это обеспечит вам полную свободу в выборе аффирмаций и позволит полностью сосредоточиться на достижении своих целей. Как застраховаться от аффирмаций? Ранее мы говорили о том, что нельзя утверждать за других, поскольку мы не можем знать, что для них лучше. По большому счету то же самое можно сказать о наших собственных аффирмациях. Иногда мы думаем, будто знаем, что для нас лучше всего, и оказываемся правы. Порой мы причиняем себе больше вреда, чем пользы. Не забывайте о том, что аффирмации обладают огромной силой и непременно привлекут в вашу жизнь то, о чем вы постоянно думаете, и что вызывает у вас сильные эмоции. А что если аффирмация, которую вы регулярно повторяете, не соответствует вашим лучшим интересам? Возможно, следовало бы утверждать что-то другое, что дало бы более благотворный результат. Помня об этом, я предпочитаю подстраховываться. К каждой своей аффирмации я добавляю следующую фразу. Я принимаю это или что-то лучшее. Пусть произойдет то, что необходимо для моего блага и для блага всех, кого это касается. Это служит дополнительной гарантией того, что наше утверждение реализуется и что это будет соответствовать нашим лучшим интересам и интересам всех остальных. Таким образом, аффирмация не навредит и, возможно, даст какой-то дополнительный положительный результат, о котором мы даже не подозревали. Примеры аффирмаций. Я хочу предложить несколько аффирмаций, которые могут оказаться вам полезными. Они носят общий характер и помогут лучше понять все то, о чем говорилось выше. Я решаю всех простить. Я решаю целиком и полностью отвечать за свою жизнь и больше никогда не перекладывать вину на других. Я решаю любить свое тело и относиться к нему с уважением. Я решаю верить в существование некой силы, которая моими руками делает все необходимое для моего блага. Я решаю позволить себе совершать ошибки. Я решаю любить себя безоговорочно, сколько бы ошибок ни совершил. Я решаю верить, что «я» — это не то, что я делаю, и не то, чем обладаю. Я решаю отделить свое «я» от того, чем обладаю что делаю. Я решаю осознать и принять на себя полную ответственность за свою жизнь. Я решаю верить, что каждый мой собеседник является потенциальным потребителем моего товара или услуги. Я решаю гордиться собой и имиджем своей компании. Я решаю обнаруживать в своих клиентах их лучшее качество. Я решаю легко и быстро обнаруживать потребности своих клиентов. Я решаю знать, что компетентен в своей профессии. Я решаю наслаждаться жизнью, работой и отношениями с окружающими. Я решаю ожидать положительного результата и ежедневно работать над устранением препятствий. Я решаю понимать разницу между отступлением и поражением. Я решаю чувствовать в себе способность выражать свои мысли и быть уверенным в том, что окружающие воспринимают меня таким же образом. Я решаю притягивать к себе творческие идеи. Они сами плывут ко мне в руки. Я решаю всегда жить полной жизнью и доказывать это своим энтузиазмом. Я решаю делать так, чтобы мне было легко чувствовать уверенность в себе. Я решаю быть более восприимчивым к посланиям своего высшего Я. Я решаю доверять себе и всегда точно знать, что нужно говорить и делать. Я решаю находить новые позитивные возможности прожить полноценную жизнь. Я решаю отвечать за свои чувства. Я решаю верить, что сам создаю свою жизнь. Я решаю планировать на завтра, но жить сегодняшним днем. Я решаю справиться с прошлыми проблемами и тем самым снять с себя тяжкий груз. Я решаю быть смелым и рисковать быть собой. Я решаю быть любящим и заботливым. Я решаю сознательно относиться к своей жизни. Я решаю любить источник своей силы. Я решаю проститься с прежними идеями и быть более открытым для новых. Я решаю забыть обо всем, что не помогает мне добиться своих целей. Я решаю освободиться от всех обид. Я решаю принимать рациональные решения в стрессовых ситуациях. Я решаю с легкостью представлять в воображении будущие события и знать, как с ними справиться, когда они произойдут. Я решаю принять то, что трудности меня стимулируют. В стрессовой ситуации я становлюсь даже более изобретательным. Я решаю жить интересной жизнью и привлекать к себе интересных людей. Я решаю с радостью помогать своим близким в их личностном росте. Я решаю иметь отличную память и с легкостью вспоминать нужную информацию. Я решаю быть организованным и всегда иметь план действий. Я решаю с удовольствием идти на обдуманный риск, который поможет улучшить мою жизнь. Я решаю радоваться тем результатам, которые даст прослушивание этой аудиокниги. Но первым делом вы должны внушить себе это утверждение – Я решаю с удовольствием регулярно повторять свои аффирмации. Эта фраза настроит вас на получение удовольствия от систематической проработки своих аффирмаций. Обязательно начните с формирования этой новой привычки. Прежде чем закончить обсуждение аффирмаций, ответим на один вопрос. Эффективна ли реклама? Конечно, эффективна. Рекламодатели тратят миллиарды долларов на разработку объявлений, призванных привлечь наше внимание и заставить совершить определенные действия приобрести рекламируемые товары или услуги. Рекламодатели знают, что если будут снова и снова повторять свое сообщение, причем с энтузиазмом и убедительностью, то обязательно привлекут внимание потребителей. Они в буквальном смысле прививают нам потребность в их товарах и услугах. Если они готовы тратить миллиарды долларов на то, чтобы привлечь наше внимание, имеет ли смысл нам делать то же самое бесплатно? Рекламодатель может надеяться заполучить ваше внимание в лучшем случае на несколько минут в день. А сколько раз вы можете повторить свои аффирмации? Почему бы вам не продать самому себе свою цель? Сформулируйте соответствующее рекламные сообщение, определите для себя частоту повторений и интенсивность эмоциональной реакции. Вы вполне успешно можете самостоятельно справиться с рекламной кампанией. Только в отличие от настоящей рекламы, в данном случае вы сами выбираете, что себе продавать. Большинство людей пытаются изменить свои привычки и взгляды, или добиться какого-то результата, пренебрегая сознательным использованием, аффирмацией и визуализации. Хотя именно таким образом сформировались те убеждения, которые привели их туда, где они находятся в данный момент. Если раньше вы пытались изменить свою жизнь, не изменив сначала свое представление о себе и о реальности, то теперь, благодаря описанной выше технике, сможете добиться тех перемен, о которых мечтаете. Причем без лишнего напряжения и под полным контролем. Попробуйте, обещаю результат вам понравится.